Готовят, как любит выражаться в торжественных случаях наш директор, культурную элиту 21 века. Нас вместе с дэшками она в официальных случаях никак не величает, а в неофициальных ласково называет наш гарлем. Из этих бэшных конспектов по этикету я узнал, что в гости в дом следует приходить слегка опаздывая, потому что вдруг хозяева закрутились и чего-то не успели приготовить, надо дать им фору поэтому к Юрке на вечеринку я опоздал на 15 минут. Все остальные, очевидно, конспектов по этикету не читали и пришли ровно как часы. Некоторые от нетерпения даже раньше, что, согласно конспектам, вовсе недопустимо. Впрочем, кажется, Юра с родителями успели все подготовить вовремя. «Здравствуй, Антон», — сказал Юра. Он сидел в коляске у двери и принимал гостей. «Хорошо, что ты пришел, раздевайся». «А то я уже подумал, что ты не придешь совсем». «Почему?» спросил я. «Да я не знаю. Кажется, в первый раз я увидел Юрку смущенным. Я не понимаю, что у тебя в голове. Как ты думаешь? И вот вдруг ты что-нибудь такое придумал и не придешь». «А разве надо знать, что у другого в голове?» спросил я. «Лучше не знать, по-моему». «Наверное, лучше», сказал Юрка. Теперь он показался мне печальным. Но ведь не всегда же получается. В коридор выглянул Пашка в нарядном черно-белом свитере. Наверное, прикупил в секонд-хенде по случаю вечеринки. Деловито кивнул мне и что-то спросил у Юрки про стулья. Юрка ответил. Пашка выглядел в этом доме уже совершенно своим человеком. На мгновение меня кольнула зависть. «Проходи в комнату», — сказал Юрка. «Почти все уже пришли. Сейчас начнем». «Тебя откатить?» — спросил я. «Да нет», — Юрка помотал головой, — «коляска туда уже не войдет, я встану». «Ну ладно». Я отвернулся и ушел, чтобы не смотреть, как Юрка будет вставать и идти. «Наверное, надо было остаться и помочь. Пашка бы остался, но у него шкура толще, и он, наверное, по большому счету добрее, чем я». Я замечал, дураки часто бывают от природы добрыми. Если их специально не злить, то они такими и остаются». «Садись». Витька освободила мне место рядом с собой. С другой стороны от меня сидела Стеша и с интересом смотрела в пустую тарелку. «Повеселимся». Я не удержался и щелкнул пальцами перед Стешиным носом. Секунд через тридцать ее взгляд стал вопросительным, а еще через минуту она подняла на меня свои прекрасные глаза. Как и всегда, я смутился и внутренне обругал себя идиотом. «Все нормально, Стеша», — сказал я. Стеша кивнула и стала смотреть на висящую люстру, которая как раз оказалась в ее поле зрения. Тем временем Юра вернулся в комнату, но не сумел пролезть к оставленному ему месту. Все уже наладилось. Нельзя уже было вставать и вылезать из-за стола, но тут Пашка проявил необыкновенную для него смекалку. «Чего? Можно! Ну зачем же, если так?» — сказал он. Легко подхватил Юру на руки, скинул ботинки, виртуозно прошел со своей ношей по спинке старинного дивана и ловко опустил Юру на предназначенный ему высокий стул. Я зааплодировал Пашке. Маринка, таракан и Юрин отец присоединились ко мне. Пашка зарделся, как ПТУшница, которую пригласил на танцах капитан дальнего плавания. Когда все устаканилось, Юрин отец призвал разливать. К счастью, для Витьки и для других, впрочем, тоже спиртного на столе не было. Было три бутылки дорогой пепсиколы, ее и разлили для первого тоста. И много бутылок с чем-то лилово-розовым и явно самодельным. Я решил, что это клюквенный морс, и, как впоследствии выяснилось, не ошибся. Из еды был салат оливье, бутерброды с сыром и с колбасой, соленые огурцы, маринованные грибы, селедка под шубой и какой-то рыбный салат с рисом и яйцами. Потом еще подали горячую картошку и мясные рулетики. Юрина мать сказала, что мариновал грибы, солил огурцы и жарил мясо сам Юра. Сначала мне трудно себе было это все представить, но потом я подумал, что это входит в программу его воспитания, и решил поверить. Да и мама его не походила на человека, который будет так врать. Вообще в этот вечер я впервые как следует рассмотрел юриных родителей, и они показались мне слишком старыми для двенадцатилетнего Юры. Неплохо выглядящими, как многие родители из нашего класса, о причинах умолчим, а именно старыми по возрасту.